«Мой мастер сам ТК дает пробуждение души и помогает дальнейшему росту. Как вы пробуждаете и видите ли душу? Или сам должен пробудиться?» вот Пробуждать душу не требуется. Зрячий всегда начинает видеть, как только соприкасается со светом. Есть простая такая поговорка – Когда слепой и зрячий идут во тьме, они ничем не отличаются друг от друга. Они в тьме идут. Но ну, зрячий, что он отличается от слепого, на самом деле, по своим физиологическим качествам он на самом деле действительно видит у него кристаллики в глазах достаточно правильно работают, а вот слепого они не работает То есть вот если в техническом смысле говорить, то они отличаются друг от друга. Но когда они идут в тьме, психологически они как будто бы ничем не отличаются друг от друга. Никто из них ничего не видит. Естественно, сила мышления и ход мышления у них одинаковый. Они одинаково могут мыслить, представлять что-то, говорить, о, а я вот вижу вот это вот так. Другой подумает на эту тему, да, ему тоже кажется, что он так же видит. И начинают вместе придумать какой-то мир, который на самом деле не видит ни тот, ни другой. Но если все таки свет будет, так кто его первым увидит? Тот, тот зрячий. Его пробуждать к этому совершенно не потребуется. Поэтому уровень вашего духовного развития, он всегда изменяется, всегда. И на данный момент, если кто-то уже дозрел в своем естественном усилии, проживая на Земле те иные события, он дозрел, чтобы совершить что-то еще большее, как только он соприкасается с зовом к этому большему, он сразу начинает чувствовать волнение, вибрацию, как что-то дорогое, что-то родное начинает в нем звучать. Оно толкает его пойти и сделать. Этот зов... Вы всегда в нужный момент почувствуете. Но не случайно дополняется много званых до да мало избранных. Ощутить зов можно, но не всегда можно решиться пойти. И вот тут многие останавливаются. Страшно. Хочется что-то позвать, но страшно. Они начинают рассуждать о неведомом, хотя им кажется, что они рассуждают трезво. И тут же сразу возникает масса разных мыслей, которые начинают их отговаривать, делать то, что они почувствовали. Вот так человек определяет дальше уже свою судьбу. Но он должен сделать это сам. Но зрячий, он всегда в там виде свет. Специально как-то делать зрячим слепого неверно. Иначе давайте рассуждать логично. Если все-таки хотя бы одного мы можем взять и сделать зрячим. Почему бы всех сделать зрячим? Неужели? Толь любовь Бога, если она на одного слепого распространяется, чтобы он там глаза раздвинуть у него не заработали, а на всех остальных отец может руками или думает, что они лишние, они пока все равно будут мешаться. Человеки они все равно будут толкаться, все помешают, испортят. Нет, они не испортят, если прозреют. Чем больше зрячих, тем больше можно благих дел сделать. Поэтому здесь нет такой несправедливости, когда одному почему-то дается, другому не дается. Дается всем одинаково. Но процесс созревания, он должен быть естественно, присущим человеку. И поэтому специально делать зрение кого-то это уже неверное понимание истины.